Часть первая, глава 12 подглава один, из записок а Митина. Наше пребывание в Севастополе подходит к концу, и самое время подвести итоги. Войска фронта остановились и ждут, избегая решительных действий. Наши боевые пловцы сменили морскую стихию на земную твердь и разбойничают в тылах красных, режут линии связи, указывают цели ф и н и с т о м махновские банды подступившие к городу с приморского направления удалось отбросить сравнительно легко к сожалению об этой угрозе узнали слишком поздно рота константиновского училища больше суток держащая оборону против армии украинских повстанцев понесла тяжелые потери зарин предложил юнкерам отправиться с алмазом подробно растолковав куда на самом деле мы собираемся попасть Надо ли говорить, что предложение было с восторгом принято? Поразительно, как много удалось сделать попутчикам за столь короткое время. Суда эвакуационного каравана готовы, погрузка заканчивается, моряки и юнкера рыщут по городу и с упоением предаются мародерке. В казармах управления порта развернут фильтропункт, отбирают тех, кто отправится с алмазовцами. А вот куда предстоит попасть, они не знают. В курсе только Юнкера, Стогов и Глебовский. Остальные рассчитывают добраться до Константинополя, а вместо этого окажутся... Впрочем, вряд ли при Николай Первом им будет хуже, чем при Красном Терроре. Неэтично? Возможно. н у ничего, сами потом скажут спасибо. На суда поместится тысячи три народу, но желающих куда больше. Надо извернуться, но забрать всех. Зарин из кожи вон лезет, пытаясь натянуть сову на глобус, обеспечить суда каравана командами. Слава богу, надо всего лишь выбраться из бухты и отойти на несколько миль в море. Многие суда не могут двигаться сами, их потянут на буксире. Котлы живого тоже не внушают доверия. Но Адриан Никонович уверяет, что несколько часов на половинном давлении пара выдержат, а больше и не надо. «Глебовскому в нашем положении цены нет. Инженер-путеец, знаток паровых машин. За что бы он ни брался, все начинает действовать. Проворачиваться, обдирая ржавчину. Набрать из мастеровых ремонтной бригады? Запросто. Несколько распоряжений, отданных негромким голосом, и рабочие уже на своих местах. За сутки реанимировать брошенные посыльные суда». Десяти часов не прошло, как Казарский отошел от пирса и дал победный гудок. Починить паровой кран, чтобы проще было перекидывать не весь т сколько тонн стратегических грузов на березань. Портовики под руководством Глебовского распотрошили два других крана и с помощью лома известной матери собрали рабочий редуктор. Пирс завален ценным имуществом. Алмазовцы, как белки, волокут все, что подвернется под руку. Пушки полевые морские, грузовики, и торпеды, бочки с топливом, разобранные аэропланы, станки и танки, пулеметы разных систем, ящики, ящики, ящики. На вопрос, сколько тут всего, Зарин усмехнулся. Кто ж его е знает, голубчик? Вот окажемся там, пересчитаем. А сейчас надо спешить. Над городом баражирует вертолет. Горизонты, с а д о м а н т ы и беспилотники морпехов тоже не стоят без дела. Кураедов хочет, чтобы красные все время видели над собой дроны. Вдобавок морпехи то и дело пуляют по нейтралке одиночными из РСЗО. Фрунзе пока стоит, хотя бронегруппы докладывали о конных разъездах на окраине. Их отгоняют предупредительными очередями. б о л ь ш е в и ц с к о е подполье тоже успело засветиться. У вокзала взяли курьера – с донесением в штаб красных. На допросе парню вкололи кое-какую хитрую химию, но разговора толком не получилось. Пленный сыпал именами, кличками, травил байки, хихикал, пускал слюни. Этот цирк продолжался часа полтора, пока не стало ясно. Без грамотного дознавателя проку от этого не будет. Курьера напоследок прокатили на тигре, мимо блокпостов, показали бронетранспортеры, после чего вывезли за город и дали пинка под зад. ф р о н за нелишний будет лишний раз услышать о мощи незваных гостей. Меньше чем через сутки корабли снимутся с якорей. Сначала пойдут Можайск и Помор. Их заберет установка Макеева-Церна. Потом пойдут остальные. Пробой М сформирует воронку перехода в XIX век. И наши приключения продолжатся. Это не билет в один конец. Профессор обещает самое позднее через год пробить к нам червоточину. И тогда... Между мировыми линиями можно будет кататься, как на трамвае. И как водится под занавес сюрприз. Жора Корнилович, всеобщий любимец, лучший пилот авиагрупп остается здесь. Куда он двинется, к кому примкнет, к красным, к белым, или вообще отправится за океан по стопам Сикорского? Этого Эссен не говорит. Он отдал Корниловичу самолет, взятый в Качинской школе. Пусть летит. Это в о щ е попадет под горячую руку красным. Ну что ж, алмазовцы вольны поступать по своему разумению. В этом Мичман не одинок. Остаться здесь решили еще одиннадцать человек, правда, среди них ни одного офицера. Но никому в голову не могло прийти, что вместе с Корниловичем сдерет один из наших. Сотрудник научной группы Адаманта ударился в бега, прихватив с собой тяжеленный баул непонятно с чем. То есть это в рапорте будет написано, содержимое не установлено. На самом деле все шито белыми нитками. Парень решил примерить на себя шкуру настоящего попаданца. И можно не сомневаться, там и ноутбук, и солнечные батареи, и жесткие диски с базами данных. Прощального письма невозвращенец не оставил. Так что куда он собрался, что намерен делать, сия тайна нам неведома. Но признать момент самый что ни на есть подходящий. «Точка бифуркации, да какая!» «Так что, если наведаться сюда лет через десять, можно увидеть много интересного». Но каков Эссен рассказал о побеге, только когда поиски д э х э в и л е н д а потеряли всякий смысл. «Все мы тут попутчики, Андрей, как он. И можем в любой момент сойти с поезда и отправиться, куда глаза глядят». «Почему наши люди имеют на это право, а ваш ученый нет?» «Воинскую присягу он, насколько мне известно, не приносил, а значит, не может считаться дезертиром. А что, подписка о неразглашении уже не в счет?